А потом я узнала, что Дрей шел в Сирию порталами, стал распахивать их один за другим, как только узнал от Рума, что я жива, и меня закинуло аж на юг Андалора. В Сирию ведь именно тут мы встретились с Рума, и здесь все для него и началось. Но как Рума смог тебе об этом рассказать, если мы общаемся с ним только мысленно? Он и я, а у тебя не получалось его услышать? Получилось! усмехнулся Дрей. В тот момент, когда ты пропала, пожалуй, я бы смог разорвать любую грань, лишь бы только тебя найти». Вместо этого Дрей отправился за мной в Сирию. шел порталами, но возле ничейных земель исчерпал весь резерв. Поэтому долго летел на крыльях Валриса, дожидаясь, пока магия хотя бы немного восстановится, после чего снова рванул вперед порталами. В итоге он очутился в Сирии. Миновал главные ворота. «Тебя тоже спрашивали, зачем ты пожаловал?» – поинтересовалась я. На это Дрей снова усмехнулся, и я подумала, что стражники явно не рискнули задавать лишние вопросы магу с перекошенным лицом. Очутившись в Сирии, Дрей столкнулся с очередной проблемой. Он не знал, где меня искать, поэтому решил обратиться за помощью в Цитадель. Подумал, что ему там не откажут, но если попытаются, то он их заставит. А потом он вышел из портала неподалеку от железных ворот Цитадели, а там я. Увидела его и сразу же с оглушительным визгом запрыгнула к нему на шею и в ту же секунду поняла, что он меня больше не отпустит. «Ты выйдешь за меня замуж», — произнес Дрей. «Как только вернёмся в Энсгард, у тебя всё будет, обещаю. И кольцо, и нормальное предложение, и свадьба, какую ты только пожелаешь. Но я должен знать, ты выйдешь за меня замуж». Кажется, у него совсем не получалось задать мне этот вопрос. Выходило лишь утверждение, причём два раза подряд. Но я не собиралась ему возражать. Сказала, что, конечно же, выйду. А если он хочет, то можем пожениться даже в Сирии. Вот сейчас спустимся в город, разыщем священника в ближайшем храме, и пусть он нас обвенчает». «Я не настолько в отчаянии», — отозвался Дрей и тут же схватился за голову. «Хотя настолько», — признался мне. «Когда я подумал, что ты погибла...» На это я снова его поцеловала, чтобы он перестал страдать, после чего сказала, что, похоже, я неубиваемый терминатор с бабушкиным кулоном, который в момент смертельной опасности переносит меня в Хордвик. Так что, подозреваю, лишить жизни меня не так-то просто, если такое вообще возможно. Почему так, я не знала, зато могла ему объяснить, кто такой Терминатор. И я объясняла. Очень долго. Мы как раз принялись спускаться с холма, решив уйти подальше от сальных шуточек солдат на стене, и Дрейк крепко держал меня за руку, хотя я не собиралась от него убегать. Говорила ему о своей жизни в другом мире, где не было ни магии, ни драконов, ни темных, Ничего там не было. Но я туда больше не хочу, потому что я хочу за него замуж. И вообще». «Я люблю тебя, Элис», — сказал мне Дрей. А затем добавил, что принял стоическое решение, и свадьбу мы все же отложим до Энсгарда. «Пока же на эту ночь снимет для нас лучший отель в Сирии, а завтра мы вернемся домой». Он полагал, что к утру как раз получится восстановить резерв. «Я тоже тебя люблю», — сказала ему. «Но есть одна незадача, которую ты должен обязательно увидеть своими глазами». Моя незадача тотчас явилась во всей своей золотой красе, заняв моё место в проявленном мире. Расправила сияющие крылья, загнула золотую шею и начала поворачиваться то одним боком, то другим, красуясь перед Валрисом. И мне ещё долго пришлось уговаривать её вернуться обратно. «Дети в золотой горошек», — честно сказала я Дрею, когда приняла человеческий облик. «Такое тоже не исключено. Судя по тому, что я знаю из генетики межвидовых скрещиваний, то один ребёнок может пойти в тебя, второй в меня, а остальные два получатся в полоску или даже в ромбик. Но он нисколько такого не испугался. Воспринял с энтузиазмом как межвидовое скрещивание, так и четырех детей, часть из которых могли выйти в горошек. В городе Дрей снял для нас две комнаты в лучшей гостинице, хотя обстановка в ней выглядела довольно уныло. Но меня переполняли самые разнообразные эмоции, и все счастливые. И для печали среди них не было места. Затем мы долго разговаривали в лучшей из оставшихся рестораций Сирии. Я всё прорвалась сходить в дохлую лошадь, но так и не собралась с духом. Решила не портить себе и Дрею праздник, потому что я была влюблена. Хорошо, мы с Ренессой были влюблены, и ее подсказки мне не нужны. И нас с ней любили в ответ. Да так сильно, что я слышала, как ночью Дрей несколько раз приходил в мою комнату. Останавливался в дверном проеме и смотрел на то, как я сплю. Старожил. Заодно любовался, словно не мог поверить в свалившееся на его голову счастье в нашем с Ренессой лице потому что мы обожали их с Валрисом и не представляли себе дальнейшей жизни без них. Видишь, Ри, я справилась даже без твоей подсказки. Утром мы отправились в Энсгард. Сперва шли порталами, но где-то в сердце ничейных земель Ринесса поднялась в воздух и пролетела. Не слишком далеко и не особо высоко, но вполне уверенно. Но уже скоро Валрис заявил, что для первого раза достаточно, и всячески ее хвалил. Мы немного отдохнули, перекусив прихваченными из Сирии припасами, затем снова пошли порталами так долго пока не добрались до столицы андалора а потом и до родной академии стоило ли говорить насколько сильно обрадовались нашему возвращению мои друзья и моя четверка рума носился по саду академии виляя хвостом как заправская собака а затем не выдержав перекинулся в крылатую ипостась и взмыл в воздух Андрес крепко меня обнял а борин стукнул по спине так сильно что если бы ри не выпустила броню то ходить мне потом с синяком под лопатками зато Лая рыдала от счастья А еще вызвалась сбегать в пиццерию и рассказать о моем возвращении моим домашним. Те тоже волновались, а я пока что не могла оставить Академию. Но не всем моё появление было в радость. Дрей рассказал мне о произошедшем после моего исчезновения ещё в Сирии. А теперь он закончил начатое. Лауру, а на нас с Рума напала имена она, отстранили от занятий, хотя та всячески пыталась вывернуться, утверждая, что действовала верно. И даже подключила адвокатов своей семьи. Заявила, что в тот момент в воздухе ей показалось, будто мы с Рума темные монстры подло напавшие на участников турнира. Поэтому она среагировала именно так, как её учили четыре года подряд. Вступила с нами в бой и даже меня одолела. Возможно, победила бы и Рума, но тот не дался, а потом вмешался Дрей и ей не позволил. О новом законе, по которому срединные существа больше не считались врагами и уравнивались в правах с обитателями этого мира, Лаура, конечно же, не знала. Или уверенно врала. Это больше походило на правду. Выдвинуть против нее обвинения не удалось, но ее все-таки исключили за действия, нарушающие кодекс Академии магии Энсгарда. Рейнар Корвин ушел следом за своей невестой, и они отправились доучиваться куда-то на север. Зато Альвара Сантос остался в академии, но это нисколько меня не тревожило. Куда больше меня волновала наша с Дреем предстоящая свадьба. Мы собирались сыграть ее через несколько месяцев на зимних каникулах хотя зимы в энсгарде как я уже успела уяснить были теплыми и все деревья стояли зелеными еще меня немного тревожило то что наша четверка победила в магическом турнире со всеми вытекающими из этого последствиями мы заняли первое место по набранным очкам дрею такое не нравилось но все равно мы приняли участие в заклинании призыва ходящих мой жених ожидал провокации со стороны темных поэтому он хорошо подготовился В его кабинете была не только наша четверка, но еще и несколько сильнейших магов академии. Мы ждали, пока Дрей готовился к заклинанию и дождались. Без стука распахнулась дверь, и в кабинет ворвались четверо студентов. Те самые, чьи имена Дрей мне называл, кто попадал в лазарет этим летом и стал носителями темных. За ними старательно следили, но никаких изменений в своем поведении они не показывали. Ровно до сегодняшнего момента, когда с перекошенными лицами они накинулись на Дрея. Попытались до него добраться, швырялись боевыми заклинаниями, но у них не было ни единого шанса. Наша четверка и оглянуться не успела, как их уже успели скрутить. Я лишь открыла рот, а затем с треском его захлопнула, потому что все четверо лежали на полу, связанные заклинаниями по рукам и ногам. Трое изрыгали проклятие, тогда как знакомая мне пятикурсница смотрела мне прямо в лицо. «Передай своим хозяевам, что мы победили», — подойдя сказала ей. Знала, что Ули меня слышит, понимала, что Ули видит через ее глаза. Нас уже не остановить, и очень скоро вам придется убраться из Андалора и этого мира во свояси, и тем самым темные освободят ее и остальных, чей разум они поработили, и кого Дрей приказал увести, после чего запереть подальше и покрепче, чтобы они ему не мешали. Впереди у него было куда более важное занятие, и он это сделал. Слова на древнем изначальном языке Андалора. И пусть я ничего не понимала, но они все равно пронимали меня до дрожи. Сильнейшие магические разряды, один за другим слетавшие с его рук, вспыхнувшие линии круга призыва и. Пространство разорвалось. Распахнулись портальные врата. Только на этот раз они были непривычно синие, а золотые, величественные. Из ослепительного сияния на паркет кабинета шагнул мужчина средних лет, и портал за его спиной захлопнулся. У мужчины были всклокоченные светлые волосы, зеленые глаза, уверенное лицо, но при этом он выглядел довольно раздраженным. Да и одет он был странно, в длинный плащ с множеством карманов, под которым виднелась куртка из материала, похожего на кожу с мерцающими вставками. Ну и что у вас случилось? с хмурым видом спросил он на языке Андалора. Что вам понадобилось отходящих? А потом его взгляд остановился на мне, и на его лице появилась крайняя степень изумления. Элис! «Но как? Скажи мне, как ты здесь очутилась?» — воскликнул он на моем родном языке. Прошло около получаса после того, как золотой портал захлопнулся за спиной ходящего. И все это время он твердил, что будет говорить только со мной, настаивая, чтобы мы делали это наедине. Назвал свое имя. Его звали Клартон Гирхард. Ну, если переложить на обычный язык некоторые необычные звуки, которые он издавал при произношении. Заодно постоянно называл меня Элис, при этом выказывая высшую степень изумления, что обнаружил меня здесь, в Андалоре, а не там, где видел меня в последний раз. И постоянно порывался забрать меня с собой в свой родной мир, в какой-то там Сектор 12-78. Но я даже слушать его не собиралась. «Мы будем говорить здесь, в Академии магии Энсгарда», — заявила ему. Причем вместе с Дреем, либо мы не будем разговаривать никак». Клартон Гирхард нахмурился, после чего вновь принялся твердить о Центральных Секторах начиная с первого по пятнадцатый, и о том, что это место не самое правильное для меня, поэтому я должна немедленно отправляться вместе с ним. Домой. В те самые секторы. Он то и дело переходил на мой родной язык, на что я упрямо отвечала ему на андалорском, а остальные не спускались с нас изумленных глаз. Один лишь Дрей следил за происходящим с тревогой и затаенной болью во взгляде, словно подозревал, что в любой момент может меня потерять. Но я бы на его месте на такое не рассчитывала. «Вряд ли ему удастся избавиться от меня так просто». «Я вас и знать не знаю, господин Герхард, вновь произнесла я на Андалорском, когда Ходящий в очередной раз заявил, что он сейчас же распахнет для нас межмировой портал. «Кто вы такой и что вам от меня нужно? Из чего вы решили, что я куда-то с вами пойду?» Все очень просто», — отозвался он, — «потому что я твой отец». Пока я пыталась прийти в себя от подобной ошеломительной новости, Заодно вглядывалась в его черты, стараясь обнаружить хоть малейшее семейное сходство, если честно, получалось так себе. Он вытащил из внутреннего кармана плаща небольшую квадратную рамку. Что-то нажал, и внутри замелькали кадры видеосъемки. Я увидела себя, еще маленькую, с разноцветным рюкзаком за спиной и с бантиками в волосах. Вот я бегу в школу, а потом, став на 11 лет старше, получаю аттестат. Следующий кадр. Я совершенно счастливая, стою возле входа в университет но это еще ничего не доказывает заявила ему хотя прекрасно понимала что доказывает многое к тому же являться отцом и быть им разные вещи вам господин герхард сперва не помешает это заслужить он кивнул задумался ненадолго а затем нехотя произнес так и быть я ненадолго задержусь в этом секторе и согласен обсудить наши с тобой дела в присутствии твоего жениха но о нем мы тоже еще поговорим И вот мы уже сидим в мягких креслах возле столика для игры в башни. Секретарша Дрея принесла всем угощение, к которому никто не собирался притрагиваться. За дверью толпятся преподаватели, уверенно подслушивают, пытаясь разобрать каждое наше слово. А еще, кажется, они успели вызвать кого-то из следственного управления. Но те не решались войти, исполняя желание ходящего. Он согласился разговаривать только со мной и с Дреем Севериным. Без свидетелей. Так как его появление было надеждой для всего Андалора, то Клартона Гирхарта боялись спугнуть. Подозревали, что он может в любую секунду распахнуть грань и уйти из этого сектора с какой-то там дробью в другой сектор, с другой дробью. Иногда мне чудилось, будто за стеной я слышала голос Раэля Валкреста, и я размышляла, неужели он бросил молодую жену, прервал свадебное путешествие и явился в Академию. Впрочем, мы давно уже стали с ним просто хорошими друзьями. Его присутствие нисколько меня не беспокоило, потому что сейчас меня куда больше тревожил мрачный Дрей. Я коснулась его руки, показывая, что я с ним и никуда не денусь, на что он в ответ сжал мою ладонь. Наконец заговорил тот, кто назвал себя моим отцом. Все началось еще в Хордвике, в этом мире», — произнес он. «И это было довольно давно». «То есть моя мама? Вы встретились с ней именно там?» Он покачал головой. «Давай сперва разберемся с твоими бабушкой и дедушкой. Именно они встретились в Хордвике, не мы. Твой дед был ходящим, патрулировавшим этот сектор и отвечавшим за спокойствие этого мира. А твоя бабушка из местных. Кажется, вы называете их драконами. Они полюбили друг друга, и у них родился ребенок. «Моя мама?» «Нет», — вновь качнул головой ходящий. «У них родился я. Они были долго счастливы вместе, пока не начался очередной виток конфликта в центральных секторах. С первого по пятнадцатый. Видишь ли, война с темными у нас идет уже давно, и столетия складываются в тысячелетия. У вас тоже война? Вырвалась у меня. Так и есть, Элис. Но ваши враги не похожи на тех, с кем вы столкнулись в этом мире. Я бы сказал, что у вас лишь мелкие сорняки, занесенные сюда из глубин мироздания, тогда как наша война намного опаснее и кровавее. Но враги все-таки добрались до моего отца. Правда, он ожидал подобного и успел спрятать мою мать в немагическом мире, вдали от конфликта. Знал, что темные не смогут добраться до того сектора. Заодно он подарил ей камень переноса. Ходящий уставился на бабушкин кулон на моей шее. «Как я вижу, она отдала его тебе». «Выходит, именно так я и очутилась в Андалоре», – прошептала я. Он кивнул, добавив, что теперь-то ему все ясно. «Зато мне нисколько», – возразила ему. «Хорошо, с бабушкой мы более-менее разобрались, хотя мне непонятно, почему она все время молчала. И еще почему я тоже оказалась в немагическом мире, а не в каком-то там Секторе 12?» «Это произошло, когда я уже закончил академию и успел встретить свою пару. Твою мать, Элис. Мы соединили наши судьбы, и у нас родилась ты. Но именно тогда наш народ пережил одно из страшнейших нападений в истории ходящих, поэтому я решил уберечь своего ребенка от подобной судьбы. Твоя мать погибла, Элис. И «Я отдал тебя твоей бабушке, наказав, чтобы она хранила молчание. Я хотел, чтобы ты выросла вдали от этого». «То есть ты отдал меня бабушке, после чего забыл на целых 20 лет?» Не удержалась я гневного восклицания. И перешла на «ты». Вот какие сильные эмоции меня обуревали. Он покачал головой, но лицо стало растерянным. Наверное, потому что меня было не остановить. Я обвинила его в том, что он меня бросил». На это отец принялся отпираться, заявляя, что помнил обо мне все эти годы. Просто он был очень занят, а еще боялся. Не навещал меня, потому что опасался привести за собой тёмных. Но куда больше его пугало, что если я узнаю, кто я на самом деле, то захочу повторить его судьбу. «Я хотел, чтобы мой ребёнок вырос счастливым, вдалеке от всего», — повторял он. «Всего этого?» — я взяла Дрея за руку. «Пожалуй, ты совершил огромную ошибку». «Я выросла в неведении, а потом, после смерти бабушки, осталась одна на белом свете». «Она мертва», — его лицо вытянулось. «Вижу, у тебя не нашлось времени даже на то, чтобы узнать, как живут твоя мать и твоя дочь. И вообще, ты в курсе, что бабушка сказала, будто бы ты умер? Якобы вы с мамой погибли в страшной катастрофе». Он знал, это было видно по его глазам. Возможно, сам придумал, что именно рассказывать своей дочери. «Ты не представляешь, Элис, насколько страшная сейчас идет война в Центральных секторах», – заюлил он. «Я не хотел тебя в это втягивать». «Так и не втягивай», – сказала ему. «Это не моя война, и я не собираюсь в ней участвовать, потому что моя жизнь принадлежит Андалору». «И Дрею с Валрисом, им она тоже принадлежит». «Но как ты мог быть настолько безответственным?» «И таким бессердечным», – хотела добавить я, но все же промолчала. «Что мне сделать, чтобы заслужить твое прощение?» Я серьезно провинился перед тобой, Элис, наконец, констатировал он. Угу, сказала ему, еще как провинился. Но у тебя еще есть шанс заслужить мое прощение. Все просто. Я собираюсь остаться в этом мире: жить здесь, учиться, выйти замуж и родить детей в золотой горошек. Но тут полным-полно темных сорняков с границ мироздания, как ты их назвал, а заодно слишком много дырявых граней. Ты можешь это исправить, папа? Он немного помолчал, а потом кивнул. Сказал, что такое ему под силу но после этого он должен будет непременно вернуться в свои центральные секторы от первого до пятнадцатого. Правда, как только закончится война, он явится меня проведать и посмотреть, не обижает ли меня мой муж. Серьезно сомневаюсь, что такое вообще возможно», — сообщила ему. «Дрей меня любит, а я люблю его». Но в целом отца это не касалось. Заодно я попросила его оставить один из разломов ненадолго открытым. Хотела, чтобы Рума выбрал, вернуться ли ему к своему племени или остаться в Андалоре. Но я уже знала. Он мечтал, чтобы его народ переселился в наш мир. Все, кто этого захочет. И я подумала, а почему бы и нет? Отец подтвердил, что такое тоже возможно. Сказал, что он задержится здесь на несколько андалорских дней, чтобы навести порядок в нашем мире, после чего отбудет по серьезным делам в свои далекие и непонятные секторы. Но, кажется, он был рад, что разговор с единственной дочерью прошел не так уж и плохо. Вот и я тоже была рада. Тому, что у меня появился отец. И мы с ним даже поладили. И еще тому, что в Андалоре, да и во всем этом мире, наконец-таки наступит спокойствие. Разломы будут закрыты, а грани придут в равновесие. Ведь папа мне пообещал.